Глава 50. В уюте медового цвета, окруженной темнотой, укутавшей большую часть круглой комнаты, Романович и я сели в два кресла, которые со всей определенностью предназначались для нас. Столики у кресел, где обычно стояли красные тарелки с теплыми пирожными, пустовали. Наверное, в силу занятости брат Джон не успел их испечь. Взгляд его фиолетовых, под тяжелыми веками глаз, оставался таким же пронзительным но я не видел в нем ни подозрительности, ни враждебности. И улыбка была теплая, как и голос. Сегодня я почему-то очень устал и временами даже испытываю легкую депрессию. Романович посмотрел на меня. «Это интересно. Я рад, что ты пришел, от Томас», — продолжил брат Джон. «Твои визиты взбадривают меня». «Сэр, иногда мне кажется, что я очень уж назойлив». Брат Джон кивнул Романовичу. «И вы, и наш гость из Индианаполиса, я видел вас раз или два на расстоянии и не имел удовольствия поговорить с вами». «И перемейте, доктор Хайнман». Брат Джон протестующий поднял руку. «Мистер Романович, я уже не тот человек, я всего лишь Джон или брат Джон». «Вот и я, всего лишь агент Романович, агентство национальной безопасности». И сын наемного убийцы протянул брату Джону идентификационную карточку. Вместо того, чтобы наклониться вперед и взять ее, брат Джон повернулся ко мне. «Он действительно агент, от Томас?» «Судя по всему, в этом больше правды, сэр, чем в утверждении, что он библиотекарь». «Мистер Романович, мнению отда Томаса я доверяю больше, чем любому документу. Чему обязан такой честью?» Романович убрал карточку. «У вас тут большая лаборатория, брат Джон». «Скорее нет, чем да». Громадье, которое вы ощущаете, относится к масштабу работы, а не к размерам лабораторий. Но для обеспечения ее нормального функционирования вам нужно много людей. Только шесть братьев, которые прошли необходимую техническую подготовку. Я же работаю главным образом с компьютерами. Но иногда специалисты прилетают из Силиконовой долины на вертолетах. Да, мистер Романович. И я несколько удивлен тем, что АНБ интересует работа смиренного монаха, ищущего путь к Богу. «Я сам человек верующий, брат Джон. Меня заинтриговало известие о том, что вы разработали компьютерную модель, которая, по вашему убеждению, продемонстрировала вам самые глубокие, самые фундаментальные структуры реальности, находящиеся гораздо глубже слоя квантовой пены». Брат Джон ответил после паузы. «Как я понимаю, вам стали известны некоторые разговоры с моими бывшими коллегами, которые я позволил себе пару лет тому назад». «Совершенно верно, брат Джон». Монах нахмурился, вздохнул. Что ж, не могу их винить. В мире науки, где конкуренция очень сильна, нельзя ожидать, чтобы такая информация осталась в тайне. Так вы верите, что создали компьютерную модель, которая продемонстрировала вам самые фундаментальные глубины реальности? Я не просто в это верю, мистер Романович. Я знаю, эта модель полностью соответствует действительности. Какая, однако, убежденность. Чтобы избежать пристрастности, скажу, что не я создал эту модель. Мы ввели в компьютер всю информацию по квантовой теории и доказательства, подтверждающие эту теорию, позволив компьютеру создать модель безо всякого человеческого участия. Компьютеры создание человеческих существ, напомнил Романович, поэтому человеческие пристрастия встроены в них. Меланхолия, с которой я сегодня борюсь, ни в коей степени не извиняет мои плохие манеры. Хочешь пирожных? Мне показался существенным тот факт, что пирожный он предлагал только мне. Благодарю, сэр, но я оставлю место для двух кусков пирога после обеда. «Возвращаясь к вашей убежденности», — вновь заговорил Романович, «как вы можете знать, что ваша модель правильная?» Лицо брата Джона просветлело. В голосе появилась благоговейная дрожь. «Я на практике использовал результаты, полученные на основе моей модели, и сработало». «И каковы результаты, полученные на основе вашей модели, брат Джон?» Ученый наклонился вперед. Под последним слоем очевидного хаоса вновь находится уровень порядка, и этот последний уровень порядка — мысль. «Мысль?» Вся материя, когда обнажается до самых корней, произрастает из базовой паутины, которая обладает всеми характеристиками мысленных волн. Он хлопнул в ладоши, и ранее черные стены осветились. По ним вокруг нас от пола до потолка побежали сложные, переплетающиеся, постоянно меняющиеся линии различного цвета, предполагающие наличие различных слоев, которые накладывались друг на друга, словно термические потоки в глубинах океана. И при всей их сложности рисунки эти отличала структурированность, упорядоченность. Красота и загадочность картинки зачаровывала меня и побуждала отвести взгляд. Картинка эта вызывала изумление, страх, благоговейный трепет, но и чувство собственной никчемности. Хотелось закрыть глаза и признаться во всех грехах. То, что вы видите перед собой, не мысли Бога, которые лежат в основе всей материи, их нам, разумеется, увидеть не дано, но их компьютерная интерпретация, основанная на упомянутой мною модели. Он дважды хлопнул в ладоши. Фантастические рисунки поблекали, стены вновь стали черными, словно этот экран управлялся одним из приборов какими пользуются старики, чтобы включать и выключать в комнате свет, не поднимаясь с постели. «Это маленькое представление так сильно влияет на людей, — объяснил брат Джон, — и, вероятно, задевает такие глубинные уровни, что его приходится ограничивать одной минутой, иначе неминуем сильнейший эмоциональный стресс». Родион Романович выглядел таким же потрясенным, как должно быть и я. «Итак», — заговорил русский, более-менее придя в себя. Ваша модель подтверждает, что Вселенная, все виды материи и энергии поднялись из мыслей. Бог вообразил этот мир, и мир появился: Мы знаем, что материю можно трансформировать в энергию, скажем, горение дерева дает свет и тепло, отделение ядер атома дает ядра более легких атомов и высвобождает еще больше энергии, прервал его брат Джон. Романович интересовало другое. Но вы говорите, что мысль, во всяком случае божественная мысли, есть форма энергии, которая может трансформироваться в материю, то есть это процесс, обратный расщеплению атома. Не обратный, нет. Это не просто слияние атомов. Привычные научные термины тут не годятся. Это превращение усилием воли, воображаемой материи, в реальную. А поскольку нам дарованы мысли, воля, воображение, то и мы на человеческом уровне тоже обладаем этой способностью создавать. Романович и я переглянулись, и я спросил, «Сэр, вы смотрели фильм «Запретная планета»?» «Нет, мистер Томас, не смотрел. Когда все закончится, думаю, нам нужно посмотреть этот фильм вместе. Я приготовлю попкорн. С солью и щепоткой порошка чили. Прошу». «Ты уверен, что не хочешь съесть пару пирожных, от Томас?» — спросил брат Джон. «Я знаю, мои пирожные тебе нравятся». Я ожидал, что он сейчас сделает пару пасов как истинный волшебник, и на столике у моего кресла материализуется тарелка с шоколадными пирожными. Брат Джон, вы ранее сказали, что применили на практике результаты вашей модели, вывод о том, что вся материя возникла из мысли. Вселенная, наш мир, деревья, цветы, животные, все воображаемое стало реальным. Да. Видите ли, моя наука привела меня обратно к вере. И как вы применили на практике полученные результаты? Монах сцепил руки между колен, лицо вдруг помолодело, на нем отразился прям-таки мальчишечий восторг. «Я создал жизнь», — благоговейно прошептал он.